Ноябрь. А что? Поднялась с дивана Аки перед остолбеневшей собеседницей. На её мрачное лицо вернулись кое-какие краски, хотя полосы от юбки не пропали. Какаро поняла, что Аки плакала. Несколько волосинок прилипло к щекам. А потом случилось что-то совсем уж странное. "О!" воскликнули у неё за спиной. Какаро обернулась и увидела Субару с Масамуны. Они видно встретились ещё в зале с зеркалами, а теперь стояли позади Аки и глазам не верили. Наверное, удивились, что она наконец вернулась. Да и не ожидали увидеть в этих стенах кого-нибудь в школьной форме. Кокоро не знала, что сказать, как вдруг заметила непонятное. Мальчики не смотрели аки в лицо. Их взгляд приковал значок. "Это что?" спросил Масамуны. "Почему ты в форме?" То есть он явно потерял дар речи, но наконец нашёлся. "Это твоя форма?" В смысле, злобно прищурилась Аки. Какаро поняла, что эта встреча перекрыла с собой все воспоминания о том, на какой неловкой ноте расстались в прошлый раз. «Не может быть. Не может быть». «У нас такая же», — ответил Масамуна именно то, что боялась предположить, — Какаро. Аки вытращила на него глаза. «Девчонки в той школе, в которую я ходила, носили такую же». «В этот миг челюсть упала у Субару. И у вас тоже». Какаро поджала губы. Аки вовсе растерялась, только переводила между ними вопросительный взгляд. «Средняя школа Юки-Сина номер пять?» Наконец срывающимся голосом пролепетала она. «Да бред! Может, просто похожая форма? Масамуны, Субару, вы тоже из Юки-Сина номер пять? В Минамитакё?» «И я», — призналась Кокаро. Выдуманный город, расположенный, судя по всему, в ближнем южном пригороде Токио. Наконец. И теперь все поражённые взгляды устремились на неё. Девочка вспомнила маску госпожи-волчицы. «Что же тут происходит?» Она всем сердцем позвала девчушку. «Зачем она это сделала?» Зачем? Не ясно. Зато теперь понятно, что они все из одной школы. Они почти не говорили о школе, поэтому до сих пор не догадались. Не обсуждали, где живут, не называли, где учились. Ей в голову не приходило, что они так близко. «Ох!» — раздался в игровой зале сдавленный вскрик. Эта Фука пришла и увидела форму Аки. Но никто уже не удивился. Вечером они ждали, когда же вернется Рион. И Фука, и Урасино, завидев форму Аки, выпучили глаза и задали один и тот же вопрос. «Как?» Все посмотрели на вышитое название школы и как будто покрылись инеем, а затем трескучими голосами пробормотали то же самое. Единственное исключение из общего правила Рион. Он же всё-таки на Гаваях. Но и эта загадка разрешилась с его приходом. Они рассказали ему, что оказались все из одной школы, и Рион удивился, а потом пробормотал: "А случайно не в Минамитакё?" "Да", почти хором воскликнули все. Рион громко ахнул. "Меня тоже хотели туда отдать". Все безмолвно смотрели на него. Ирион пояснил: "Если бы меня не отправили за границу, я бы пошёл туда". "Ну и что получается?" пробурчала Аки, сложив руки на груди, она всё ещё не переоделась. "По-хорошему, мы все должны были ходить в школу Юкисина номер 5, но по разным причинам не стали, и нас собрали здесь по этому принципу. Похоже на то, только" сказала Фукая, оглядевшись с сомнением. "Немноговато ли нас? Обычно из учёбы столько людей не выпадает. Я думала, я одна такая". Укокоро сжалось сердце. Она тоже так думала, что она одна такая. Кокаро, Рион, Урасино – семиклассники. Фука и Масамуны – восьмиклассники. Субару и Юаки – девятиклассники. Она не знала всех в своей школе, но все-таки соседние наборы. Ладно, Рион, но вся эта история с Урасино произошла где-то в соседнем кабинете, пока она еще бывала в школе. Когда-то давно мама говорила с Завучем в занятиях для души.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 Но в Юки-Сино на каждой ступени столько классов, что, видимо, даже такие громкие истории проходят незамеченными. «В Юки-Сино очень много людей. Может, и нормально, что мы друг друга не знали», — сказала Кокаро. «Да», — задумчиво протянула Фука. «Так в каждом наборе класса по четыре. Не так и много». «У нас всего четыре восьмых класса. Четыре параллели?» «Ну да», — кивнула Фука. Но Субару возразил. «В девятом восемь». «Сколько?» — удивилась Фука. «В восьмом шесть параллелей», — поправила Масамуна. Ты бы сколько в школе не было, раз ты всё забыла. Ничего я не забыла, нахмурилась Фука. Но Каро тоже удивилась. Ей казалось, что восьмиклассников примерно столько же, сколько и их. Может, мы сами не прав? И Фука почти не бывает на занятиях с самого поступления в 7 класс или вообще ни разу не появилась на занятиях. А из каких вы начальных школ? Средняя школа Юкисино номер 5 принимала детей из шести местных начальных школ, сравнительно небольших, в отличие от самой пятой. Поэтому, если кто-то из них там учился вместе, то они должны были друг друга знать. «Я из второй», — скривился Масамуне. Так называли начальную школу Юки-сина номер два. «Я из первой», — ответила Фука. «Ой», — воскликнула Кокаро. Они встретились взглядами. «И ты тоже?» «И я». В начальной школе Юки-сина номер один каждый год набирали всего по два класса. Но они с Фукой учились раздельно, и, видимо, поэтому Кокаро её совсем не помнила. Равесников она как будто всех видела, но с ребятами из других классов почти не встречалась. В конце концов, в начальных классах и кружков толком нет. Если бы не общие собрания, так и вовсе бы ни с кем не подружилась. И к тому же Фука не то чтобы очень заметная. Она не из тех, кто выбивается в старосты или участвует в спортивных фестивалях. И к аккаропонетное дело тоже нет, поэтому неудивительно, что и Фука её не запомнила. Но ей всё равно казалось таким странным, что они ходили в одну школу. «Вы друг друга не помните?» — спросил Субару. Девочки покачали головами. «Нет». Субару пожал плечами и сказал. «Ну, моя начальная школа вам вряд ли что-то скажет». Все оглянулись на него. «Нагура. Это в префектуре Ибакари. Но к девятому классу я переехал. Мы с братом живем в Токио у бабушки с дедушкой». «В смысле?» — спросил Масамуны. «Вот так. А родители?» Казалось, они уже подружились, но Масамуны и о брате Субару узнал, только когда тот летом обесцветил ему волосы. Вот и теперь искренне удивился. Рэтль Субару пытался что-то скрывать, но он ответил, как ни в чём не бывало. Мы без них. Мама бросила нас ещё в бараке, а папаша с новой женой живёт. Так что нас с братом растила бабушка. Но само на заметно напрякся. Остальные слушали затаив дыхание. Мы с братом, продолжил Субару, вообще не особо хотели в школу. Мы там никого не знали и можно было, конечно, влиться в класс. Но для этого надо сражаться за друзей, начиная с апреля. А мы этот момент прогуляли. И ходить становилось с каждым днём всё сложнее. Со мной не то чтобы не общались, и мне никто ничего плохого не делал. Я просто ленился, поэтому в сравнении с вами у меня причины совсем неуважительные. Какаро после его слов неуважительными показались только собственные обстоятельства. Да, возможно, ничего плохого ему в школе не сделали, но дело в том, как он жил раньше. Субару рассказал, как оказался у бабушки, со спокойной улыбкой, но какой ценой ему удалось это спокойствие. Всегда ли он мог улыбаться так же, как сейчас? На летних каникулах Субару ездил с родителями в какое-то путешествие. Отец подарил ему плеер. Теперь те разговоры казались Кокаро совсем не такими простыми. Все молчали, и особенно Масамуны, лицо которого так и застыло. До Субару ничего и не ждал. «Начальная школа Аокуса», — прозвенел в тишине голос Риона. Она стояла рядом с пятой Юки Сина. А дальше за ней находилась начальная школа номер один, в которую когда-то ходила Кокаро. Получается, в те годы Рион еще жил в Японии, да еще так близко, — удивилась девочка. А у Росино аж подпрыгнул. «Да не может быть!» «Почему?» – удивился Рион. «И оттуда же!» Росино явно считал, что тут замешано какое-то колдовство. Рион тоже удивился. «Ты же сейчас в седьмом? Значит, в началку мы вместе должны были ходить. Фигня, не было там тебя. Я почти не пропускал, а ты? Ты правда там был?» «Ну да, тоже почти без пропусков», – растерялся Рион. «А ты, Рион?» – спросил Субару. «Ты не помнишь у Росино?» Не, я не знаю, может, он тоже там учился, но я не помню, чтобы мы вместе куда-нибудь ходили. А в какой ты был параллели? А укуса большая, в третий. Когда Росу слышала их разговоры, тревога всё глубже пускала корни в её сердце. Они с Фукой хоть с разницей в год учились, но Рёнсу и Сино тоже умудрились не пересечься и даже не запомнили друг друга. Наверное, потому что живут в слишком разных мирах. Понятно почему они не играли вместе. Я из Семидзудай. Последний сказала Аки. Самой дальней от дома Какаро начальная школа, но она всё равно достаточно недалеко. До неё можно было добраться пешком. Как же близко они друг от друга живут. Ребята проходят сквозь зеркала из горстки комнаток в горстки домов вокруг средней школы Юкисина номер 5. Это ведь неподалёку от Карео, спросила Какаро. Там Карео и деловой квартал возле станции, тот самый Карео, до которого Какаро как-то раз не дошла. Самое оживлённое место в районе школы, поэтому девочка на удивление легко поверила, что модная и рыжеволосая Аки ходила в начальную школу куда-то рядом. Может, она там и в игровой центр заглядывала. Девушка склонила голову на бок, а Кокоро добавила. «А те салфетки, которые ты подарила Фуке на день рождения, случайно не там же купила?» Она ещё собиралась добавить, что хотела там похожие поискать, но Аки покачала головой. «Нет, салфетки из Марумида, из торгового квартала, из околки оттуда же». Какаро никогда не слышала о таком месте, зато Субару сразу загорелся. «Мурумиду! Ого, это рядом! Нет, ну надо же! И правда близко живём! Сам не знаю, почему так радуюсь. Ты там куда ходишь? В Макдональдс перед станцией?» «Бывает». Какаро уже столько лет не доходило даже до ближайшей станции. Надо же, там, оказывается, мак открыли. Но тут Фука пробормотала. «Новой, что ли?» Какаро успокоилась. Она ни одна о нём не знала. А ещё у неё зацепилось ухо за слово «ходить». Когда это сказал Рион о Барусиной и младшей школе, Какаро представлялась себе веселых детей, а когда крашеный Субару — подростков-бездельников. «Как поступим?» — спросил Масамуна, глядя на часы в игровой зале. «Уже полпятого. Если звать госпожу-волчицу, то надо поторопиться. Зовем?» «Зовем», — ответили все. У них накопилась целая гора вопросов, и Масамуна тут же повернулся туда, где никого не было, и позвал. «Госпожа-волчица!» «Звали?» — появилась та, как всегда, прямо из воздуха. И снова на ней оказалось совершенно новое платье. Сколько же их у неё? Опять пышное, с широкими рукавами, как у антикварной куколки, словно госпожа Волчица пришла выступать в консерваторию. "Почему вы нам не сказали?" спросила Фука. Аки по-прежнему в школьной форме, вцепилась руками в собственные плечи, как будто ей стало плохо. "Что?" уточнила госпожа Волчица. "Ну как?" раздражённо объяснил Масамуне, что мы все из одной школы. "Почему не сказала?" "Так вы и не спрашивали," ответила девчушка с раздражающим спокойствием. ничем не выдавая, что сейчас под её маской, но самому на умолк. Подумаешь, не сказала. Вам-то от этого что? Вы мои красные шапочки, вполне в состоянии сами друг с другом немного поговорить. И тогда бы вы всё быстро заметили. Долгоживы. Она тяжко вздохнула. Мы все слишком зациклились на собственных проблемах. Ах ты, вскочил Масамуна с перекошенным лицом, но Урасино его остановил. Стой, она же просто маленькая девочка, не надо. Что, в каком месте? Кроме Роста, по ней видно, что она в новой игре. Режим игры, который становится доступен после успешного прохождения сюжета. В нём игрок начнёт всё заново, но с сохранением текущего уровня и прогресса развития. Вернулась после смерти и проживает всё заново. У неё это не первая жизнь, она монстр. "Успокойся", резко одёрнул его, так что все вздрогнули. Это оказался Рион. Он всегда казался спокойным и беззаботным, а тут даже раскраснелся. Похоже, его задело за живое. Но наступившей тишине он заговорил спокойно и тихо. "Можно спросить? Что?" Мы сказали, что до нас уже были Красные шапочки, которые загадывали желания. Они тоже из Юкисина номер 5. Вы их раз в несколько лет собираете. Раз в несколько лет? Это не совсем точно. Промежутки то ровные, но да ладно, можно и так сказать, с нисходительно кивнула госпожа Волчица. Рион продолжил: "Получается, каждый раз вы, как сейчас, собираете детей, которые не ходят в школу, вы нас выбрали по этому принципу или же?" Рион коротко вздохнул. "Вы приглашаете всех из Юкисина, Я имею в виду, что вы у всех в домах открыли вход в замок через зеркала. Но ну просто большинство ребят ничего не заметили, потому что они в это время в школе. А пришли только те, кто сидит дома. Какаро и Нила. И правда такое вполне может быть. Но тогда получается, сердце какаро ухнуло вниз. Получается, никакие они не особенные. Получается, шанс попасть в это место был даже у тех, кто в состоянии ходить на занятия. А какаро и ребят никто на самом деле не выбирал? Стало больно и тяжело дышать. Но и тут госпожа Волчица спокойно покачала головой. Нет. Я позвала только вас. Я с самого начала знала, какой будет состав. А меня тогда за что? сощурил Рион. Я не из Юкисина, но мне всё равно открыта сюда дорога. Почему вы меня позвали? Он смотрел в глаза госпоже Волчицы, как Аро подумала: эта девчонка наверняка скажет, что не знает или что он должен сам догадаться, но оказалось не права. Госпожа Волчица в своей маске встретила взгляд Риона и ответила: "Но «Ну, тебе же хотелось в обычную школу у себя на родине". В Риона как будто молния попала. Он вытянулся струной. Госпожа-волчица не обратила на это внимания и шагнула к остальным. «Ещё есть вопросы? Задавайте. Отвечу по мере сил». «Что это за место?» — спросила Аки. Кокаро вся никак не могла привыкнуть к её форме, такой же, как в родной комнате, такой же, как у старших товарищей и её одноклассников, которые сейчас там, в школе, без Кокаро. Ей начало казаться, что тогда, в апреле, она видела Аки в коридорах среди старшеклассников. «Замок в Зазеркалье», — ответила госпожа волчица всё так же бесстрастно. «До марта он в вашем полном распоряжении. Делайте тут, что хотите». «А чего вы хотите от нас добиться?» — задрожал голос Аки. Девушка явно устала. Она постоянно храбрилась, но на самом деле ей страшно. В её голосе звучала мольба, но госпожа волчица ответила, отстранённая и коротко. «Да, в общем-то, ничего. Мне от вас ничего не нужно. Я просто дала вам замок и право найти ключ от комнаты, исполняющей желание. Я же с самого начала объяснила». «Ну, позвольте откланяться», — бросила напоследок госпожа волчица и растворилась в воздухе. В тот же миг по залам пронеслось далёкое эхо воя. Это значит, что уже без пятнадцати пять. «Уходите, выли волки». Кокров вспомнила, что если они задержатся в замке, то их сожрут. То есть, конечно, такого не может быть, но холодок по спине всё-таки пробежал. Даже после этого предупреждения ребятам ещё слишком о многом хотелось поговорить. «Как же близко». Они ходили в одну школу, знали там кабинеты, двор, спортзал, велостоянку. Какаро это было очень важно. Все они бросили ту же самую школу, которую бросила Какаро. И от этого ребята казались ей ещё ближе. Наверняка они бывали в одних и тех же магазинах, одних и тех же супермаркетах и в одном и том же Карео. Они живут в одних реалиях, они товарищи. В 5 часов в замку пора закрываться, и это время приближалось с каждой секундой. Ребята чувствовали, что всем хочется очень много сказать, но вместо этого они пошли в большой зал с лестницами и зеркалами. И тогда, как Ароза дала вопрос, который не давал ей покоя, она окликнула Урусино, который уже совсем было собрался уходить. "Слушай, а там, в свободной школе, тебя случайно не госпожа Китадзима выслушала?" Урусино так и застыл, обернулся и поморгал так удивлённо, что Какаропа клялась бы, что слышала, как хлопали его ресницы. Девочка продолжила: "Я просто подумала, может, нас в одну свободную школу водили?" Точно, госпожа Китадзима, расслабился Урасино. Как а так и знала. Взглянув в её лицо, Урасино должен был понять, что она имеет в виду. И даже немного расцвёл. Наверное, с ним учительница тоже говорила очень понимающе, как с Какоро. У вас одна учительница? спросила Фука, видимо, услышала их разговор. Удивительно, мы правда так близко? Ага, госпожа Китадзима, она очень красивая, кивнула Какоро. Урасино переспросил. Красивая? Девочка была уверена, что Урисино такой влюбчивый, что и на преподавательницу внимания обратил, поэтому удивилась такой реакции. Когда госпожа Китадзима подарила чай, Кокаро обратила внимание, какая у нее белая кожа и длинные пальцы, даже ногти красивой формы, и ее руки приятно пахли. Интересно, еще кто-нибудь знает о госпожа Китадзиме и занятиях для души? Масамуна говорил о них так отстраненно, вряд ли он посещает их, а Аки с Субару... Кокаро обернулась и как раз застала их разговор. «Аки, можно спросить?» Что такое? Кикаро думала, он спросит о свободной школе, но нет. А почему же ты сегодня всё-таки в форме? Что-то стряслось? Аки сразу сжалась, как от холодного ветра. Кикаро поняла, что всё это время слишком зацикливалась на том, что у них одинаковая форма, и совсем забыла, что Аки никогда раньше в ней не приходила. Похороны, ответила Аки, и все охнули. А сама девушка побелела как полотно. Мы жили с бабушкой, и она умерла. На похороны приехали родственники, и все дети были в школьной форме, поэтому мне тоже велели надеть. Хорошо, что ты туда не вернулась, ответила Фука. У меня в прошлом году умерла прабабушка. Похороны начинаются около полудня, да? А потом обязательно поминки с застольем и родственниками. Ты рада, что вместо них пришла к нам. Я сердито воскликнула Аки, как она подумала, что сейчас она опять начнёт проваду о чём-то вроде вас не спрашивала, но потом девушка поняла, что Фука не имела в виду ничего такого. Аки тихо продолжила: "Правда рада. Рада, что осталась с вами". Какаро стало стыдно, что она из-за всей этой истории с формой забыла самое главное. Ведь сегодня она видела, как Аки сжалась в комок на диване. Могла ведь запереться у себя в комнате и оттуда не вылезать, но девушка выбрала их общее место сбора, игровую залу, и сидела там совсем одна, уткнувшись лбом в колени. Когда Какаро вспомнила, какой заплаканный Аки ей тогда показалось, сердце сжалось, и тщетно девочка пыталась придумать, что же сказать. Наверное, не она одна. Да, простодушно нарушил тишину Субару. Ты любила бабушку? Самый обычный будничный голос, без яркого выраженного участия. Ведь он и сам сейчас живёт с бабушкой, без мамы, без папы, только с братом. Наверное, больше никто другой не осмелился бы задать этот вопрос. Акесталь Бинелла. Она поджала губы и какое-то время не могла сказать ни слова, а потом наконец вынула. "Могу", тихо просепела она. "Бабушка мне иногда страшно надоедала своими нотациями, и я никогда раньше об этом не думала, а теперь понимаю, что правда любила". «Я рад, что ты пришла в форме», — улыбнулся Субару. «Если бы не ты, мы бы не поняли, что учимся в одной школе. Без тебя так и промолчали бы до самого марта». Его голос прозвучал очень просто и беззаботно, а у Аки глаза заблестели от слёз. Кокоро неловко добавило от себя. «Аки, спасибо тебе». «Ну что вы», — отвернулась Аки. И тут... «Ау-у-у! Ау-у-у!» Со всех сторон хлынул волчий вой, намного громче, чем прежнее далёкое эхо. «Ой!» — хором подпрыгнули все. От этого воя даже воздух задрожал, и пол под ногами заходил ходуном так, что ребята еле устояли на ногах. Они тут же поняли, что это значило. Пять часов. «По домам!» — крикнул Рион. Чтобы не свалиться, Кокаро пришлось изо всех сил вцепиться в раму своего зеркала, и она только мельком увидела, что остальные сделали то же. От стряски она даже зажмурилась. Её вот уж никогда не подумало бы, что так бывает. Даже мышцы на лице не слушались. Так сильно трясло. Надо каким-то образом пройти сквозь раму. Радужный свет скрутило — «Ох, только не исчезай!» — Кокаро бросилась внутрь. Когда всё затихло, девочка обнаружила, что она в своей комнате. Родная кровать, родной стол, родные занавески. Вот звуки почти зимнего города, протекая сквозь шторы, ни капли не напоминали летние. Сердце у Кокаро бешено колотилось, по спине и со лба градом лился пот. Только тут она осознала, что успела. Она жива. Её не съели. Зеркало тихо стояло в комнате и больше не светилось. Но от одного воспоминания о Волчьем Вое у Какаро предательски подкашивались коленки, и её всё ещё слегка потряхивало. Остальные в порядке. Какаро выглянула из-за штор. В тёмном небе висел красивый месяц. Как же давно она не смотрела из окна. Город, сколько хватало глаз, переливался огнями. Домики, как у Какаро, здоровенные многоэтажки и похожие отсюда на спичечные коробки старенькие многоквартирники. Речь идёт об апата, малоэтажных домах с общими внешними коридорами, характерная примета японской городской застройки и самый дешёвый вид жилья, холодный с тонкими стенами. Где-то вдалеке даже супермаркет светился, и где-то там сейчас ребята, где-то там в том же городе.